письмо. «Многоуважаемая, дорогая, милая Люся. Так как ввиду того, что теперь переворот царского режима, то все равны и свобода. Баринов и господ больше нет, и никто никакого полного права не имеет меня оскорбить с елки по шиям, как на первый день. А я за вами очень скучаю». «Люсенька, золотая. Так что похудел, мама говорит, даже. И на каток не хожу, потому что не хочу. А не потому вовсе, что, как Лизарский говорит, это от того, что смотреть обидно, как я с Люськой катаюсь. Съел, говорит, гриб, видал миндал. Ну и пусть брешь...» Зачеркнуто. «Лжет. Совсем и не завидно ни капельки. Ему вот наклали, как монархисту, значит, за царя». Он и злится. А теперь, милая Люсенька, мы с вами можем быть как будто брат и сестра, если, конечно, захотите. Революция, потому что. И мы теперь равные. Хотя вы, конечно, лучше в сто раз. Да чего мне ужасно без вас плохо, не дай бог. Честное слово, если не верите. Вот сидишь, уроки зубришь, а все про вас мечтаешь. И даже во сне видишь. Но до того ясно, как вправду. И в диктовке раз попалось слово «стремлюся». Я и перенес с большого «л». Стрем – «люся». А вы с Петькой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а после хвалится и ходит с вами под ручку. Хотя я не завидую. Так только немного довольно странно, что вы такие умные, Люся, красивенькая, хорошая и развитая, а с монархистом ходите под ручку. Ведь теперь свобода, равенство и братство, и вас не заругают со мной. А за Петьку я на вас серчать не буду, потому что тогда был царь и триста лет самодержавия. И ничего хорошего в жизни я не видел с мамой. Только переворот вот и вы, миленькая Люся. Сроду так не плакал, как тогда на первый день. Я не стерпел, и написал, хотя это против гордости. «Если вы меня не забыли и хотите опять сначала, то напишите записку. Я с радости до неба подскакну. Я посылаю вам ландыш, это из того букетика. Ваш портянка Аркадий, ученик третьего класса. Простите, что по марке. Пожалуйста, разорвите это письмо».